Глава вторая. Книжный лес. Только мы тронулись в путь, как навстречу нам по небу полетели черепа с крылышками. Мы остолбенели, потому что черепов с крылышками не бывает. Эти черепушки были довольно больших размеров. Наконец, все небо заполнилось черепушками с крылышками, и тогда мы понеслись куда-то со страшной силой, но при этом, вроде бы оставаясь стоять на одном месте — Нас разбросало в разные стороны, хотя мы держались за руки. Я оказалась в полном одиночестве. Страшно жить на свете маленькой современной девочки, если она одна-одинешенька. Папа и мама пропали на дне. Теперь вся наша команда исчезла. Я оказалась в темном-притемном лесу. Не успела я сделать и несколько шагов, как меня окружили какие-то полувидимые существа. Присмотревшись к их полуплоти, я поняла, что попала в книжный лес. Доступ к ученому холму будет зависеть от собеседований, экзаменов, ответов на вопросы. Ясно? Неожиданно возникла девочка в старомодном белом платье. Что ты думаешь обо мне? Ведь мы с тобой примерно одного роста. Я, конечно, догадалась, кто она, но промолчала. А не то она еще загордится. Хочешь честно? спросила я а что такое честно спросила честная девочка И я поняла что мы должны сыграть с ней в увлекательную культурную игру розовая мышь как то назвала подобную игру игрой в бисер если честно сказала я то ты мне кажешься куклой набитой игрой слов «Даже если твой автор и открыл значение абсурда, то мы теперь так устали от жизненного абсурда, что, читая о тебе, меньше смеемся, больше зеваем». И я искусственно зевнула, прикрывая ладошкой и рот. «Неправда!» — воскликнула девочка в белом платье. «Ведь это был мой сон, а присниться может все, что угодно». «Так я тебе и поверила. Это просто написано как сон, чтобы абсурд был более съедобным». «Нет, ты не думаешь, что я тебя не люблю, но ты не героиня моего романа». «Ха-ха-ха!» — дробным смехом рассмеялась Алиса. «Ты, Маруся, пока что вообще никто. Мы здесь новеньких обычно провожаем прямиком на кладбище забвения. Показать их могилы? И вместо своего папы ты тоже увидишь одну черепушку». «Не пугай, мне и так страшно», — созналась я. «Я должна задать тебе вопрос, иначе ты не продвинешься в лесу ни на шаг, а я все-таки болею за тебя». «Спасибо», — искренне обрадовалась я. «Какой вопрос?» «Какая часть моей истории тебе больше понравилась? С картами или с шахматами?» И я поняла, что ей важно проверить, читала ли я вообще про нее. «Конечно же, с картами!» Почти что любительская импровизация. Там все свежо и непредсказуемо. «У меня больше нет вопросов», — сказала Алиса и растаяла в воздухе. «Кто следующий?» — изображая улыбку, спросила я. Лес наполнился ревом зверей. На заднем плане я увидела черную пантеру, беспечных бандерлогов, которых какой-то наш полуобразованный начальник переименовал в наемных предателей, и волчью стаю. Раздался злобный рык льва. Появился мальчик с ярко горящей веткой. «Узнаешь?» — спросил он, размахивая огнем. «Узнаю», — кивнула я. «Я тебе нравлюсь?» «Не знаю». «Тебя можно пожалеть. Ты сам себе не принадлежишь. Ты милая жертва обстоятельств. Но я такой жертвой быть не хочу». «Тогда вопрос. Давай». «Смогу я, когда вырасту, «Стать нормальным человеком?» «Нет», — сказала я. «Почему?» «Ты только повод для морали». «Обижаешь моего автора?» «Ты что, спасибо ему и за тебя, и за Рики Тикитави?» Из леса вышел медвежонок. «Вот кого я люблю с самого раннего детства! Люблю в любом виде! И в книжке, и в мультиках!» «За что любишь?» — спросил медвежонок. — Сложный вопрос. В сущности, ты придурок. — Ну так это нарочно. — Не знаю, но мне предлагают тебя любить как придурка. Я должна привыкнуть к мысли, что самыми симпатичными созданиями являются те, у кого в голове опилки. — А кто же умный в нашем мире? — спросил Винни. — Мюнхаузен. Так может врать только умный человек. Из леса вышел Мюнхаузен, растроганный до слез. Юная королева! Закричал он. Я еще никогда в жизни не видел столь проницательного и принципиального человека, как вы. Не преувеличивайте! усмехнулась я. Я не умею преувеличивать, побожился Мюнхгаузен. А где та лошадь, которая была половинкой и потому не могла напиться, снова усмехнулась я. Но нам нужны другие сказки. Знаю я эти сказки! не стерпел Мюнхгаузен. «Неужели, юная королева, вы смотрите, как и все эти тупые мультики про фей?» «Но я их очень быстро забываю», — смутилась я. «Вот кого я никогда не забуду, так это маленького принца». Не успела я произнести эти слова, как на полянке прямо передо мной появился маленький принц. «Салю», — я помахала ему по-французски ладошкой. Я от тебя без ума. Мне больше всего нравится, что ты ходячая галлюцинация. Маленький принц промолчал. Ты рожден несчастьем и приходишь на помощь в беде. Это так здорово! Я не галлюцинация, скромно сказал маленький принц. А здесь на дне есть младший принц. Мне кажется, у вас есть что-то общее. Ну, ты так думаешь, потому что он влюбился в тебя? предположил маленький принц. А так он, как и ты, пштики. -пш Рядом с маленьким принцем возник Буратино. «Ребята!» — обрадовалась я. «Вы! Тот мир, который живет у меня в голове! Буратино, как мне тебя жалко! Добыча своей невоспитанности! Среди детских маленьких героев так много жертв! Один только Мюнхгаузен Супермен! Но маленький принц — это мой выбор. Хотя я не совсем понимаю, почему его автор отделяет так резко взрослый мир от детского. Детский мир — это вовсе не добрый мир. Там много больших жестокостей. Маленький принц, пропусти меня к моему папе. — Конечно, проходи, — заулыбался маленький принц. Но сначала ты должна отгадать, «Чего нам всем не хватает?» Он загородил собою проход. «Вы такие разные!» «И все-таки...» «Что им не хватает?» «Слава у них есть. Они все забавные. Они помогают нам найти себя. Они нас смешат. Что им не хватает? Что не хватает маленькому принцу?» «Ну да...» Я, кажется, поняла. Вам не хватает самосознания. Чего? Вылупил глаза Буратино. Не вы говорите, за вас говорят, за вас придумывают. Весело, да! Но вы не смотритесь в себя. Вы остаетесь картонными, равными самим себе куклами. Я не права? Маленький принц грустно посмотрел на меня. Но ну, ведь ты тоже не настоящая. Тебя тоже выдумали. Кто? Ну ты же сама знаешь, что за тебя от твоего имени пишет эту книгу розовая мышь. Самосознание. Не детское это слово. «У каждого свое представление о детских словах», — сказала я. «Если детские слова — это сюсю-пусю, то самосознание — не детское слово. Мне скучно с глупыми, грубыми, плаксивыми детьми. Я не люблю тупых мальчиков с наморщенным лбом и вечно испуганных девчонок. Я с ними никогда не играю». «Ты не права, Маруся. Я объединяю в себе всех детей. И Буратино тоже», — сказал маленький принц. «Мы, как игрушечные паровозы, вывозим детское сознание на яркий свет. Плохих детей нет, как нет плохих народов. Дети — это народ». «Я не хочу с вами спорить», — сказала я. «Тем более, что от вашего суждения зависит моя встреча с папой». «Что это значит, нет плохих детей?» «Это значит, — четко произнес маленький принц, — что порой дауны разбираются в жизни лучше умных детей». И что значит ум? Он ведет к компромиссу, а от компромисса — к цинизму. А цинники отрицают меня как галлюцинацию. «Ага, вот меня уже обвинили в цинизме, бедная Маруся!» — сказала я. «Но я бегу встречу с папой». «Проходи!» — объявил маленький принц. «Но имею в виду, быть умным — не самое умное дело. Разве Золушка была умной?» «Разве Белоснежка имела развитый интеллект? Разве Красная Шапочка?» «Они все тоже были жертвами!» «А ты не жертва? Ты разве не сирота?» — удивилась Алиса. «Смотря как читать», — нахмурилась я. «Каждый читает по-своему». «Ты слишком умная!» — замахал руками маленький принц. «Еще несколько слов, и ты невольно разрушишь детский мир, а мы хотим в нем быть!» «Секунду!» — призвала всех к порядку Алиса. «Давайте обмажем ее вареньем!» «Давайте!» — зашумели все. «Перекроем ей кислород! Нам не нужны маленькие современные девочки!» «Ты хочешь нас девальвировать?» — объявил Мюнхаузен. «Не выйдет!» «Где наша расстрельная команда?» — огляделась Алиса. «Мы здесь!» — сказала расстрельная команда. «Обмажьте ее вареньем и стреляйте!» — сказал Буратино. «Только не промахнитесь! Размажьте ее об асфальт!» Винни-Пух вскинул свой Калашников. «Стреляю!» — он принял грозный вид. «Она не заслуживает жизни! Пусть отправляется на кладбище забвения и гниет под землей!» стойте! выкрикнула розовая мышь, когда меня поставили к стенке и принялись мазать вонючим вареньем. «Постойте! «Маруся, вам еще пригодится?» «Откуда ты взялась?» – пахнула я. «Чем это пригодится?» – поинтересовался Маугли. «Как чем?» – удивилась розовая мышь. «Она будет на земле делать вам рекламу!» «Мы не нуждаемся в рекламе!» – гордо заявила Алиса в «Стране чудес». «В рекламе нуждаются все, даже Кока-Кола!» – авторитетно высказалась розовая мышь. «Маруся расскажет на земле?» «Кто составляет соль детских книг?» «Ну и кто?» — спросили все. «А «Вы!» — сказала розовая мышь. «Ах, вот оно что!» — сказали все. «Ну тогда проходите!» «Только постарайся немного поглупеть!» — посоветовал Винни-пух. «Пусть встречается с папой!» — пожал плечами Буратино. «Я не против!» «Оставайся с нами!» — вмешался в разговор Маугли. «Мое тропическое сердце подсказывает мне, что тебе не надо встречаться с твоим папой Карло!» — закончил за него Буратино. «Почему?» «Он тебя удивит! Пусть он живет, как ему хочется! А ты оставайся с нами!» «Спасибо, конечно!» — блекло улыбнулась я. «Но я не спешу здесь оставаться. Мне надо наверх!» На землю. Оставайся с нами, повторил деревянный человечек, и ты тоже станешь бессмертной.